86. Пощада — нелегкое понятие. Лишь очень дальнозоркие могут присмотреться к следствиям пощады. Когда великодушие произносит «пусть живет», не будет этот приговор трудным. Может быть, именно в этот час могло наступить разрушение, но дальновидец понял, что положительное больше отрицательного. Для близоруких такая пощада неуместна, но для дальнозорких она как стрела в цель.